Глава 43. «Правда». Отослав остальных членов отряда, цесами повернулась к дворцу любезного гостя, ловко проскользнула мимо неуклюжих стражников и отправилась в погреб. Порой ей хотелось, чтобы это был винный погреб, а не кладовка для солений, и не только из-за запаха. Она сидела одна в темноте и пыталась прийти в себя. От недавнего открытия голова шла кругом. Княгиня Каобу – одна из пяти самых могущественных людей в просвещенных государствах, и к тому же ее нанимательница оказалась тенью убийцей. Некоторые тайны слишком серьезны, чтобы о них болтать даже с теми, кому сами готова была доверить собственную жизнь. В данном случае счет шел на единицы. Смешно, печально, но она не знала порядочных людей, кроме слуг в поместье, а также, возможно, горячей и яростной катуанки Сальменде, которая вообще-то пыталась ее убить. Цесами не понимала, каким образом принадлежность Сунри оставалась тайной. Неужели Союз этого не знал? Или знал, но хранил в секрете? Однако должны были остаться записи. Когда Сунри впервые поступила в тренировочную школу? Когда ушла на покой? Какие контракты заключала? Тени убийцы не исчезают без следа. Союз безжалостно выслеживал беглецов и никому не делал поблажек. Цесами предположила, что обе стороны каким-то образом друг друга используют. Как Сунри сумела добиться столь высокого положения и на много лет сохранить свою тайну? Почему она не прославилась как величайшая тень убийца в истории? Да из тренировочных школ должны были читать о ней в книгах и с восторгом выкликать ее имя во время оргий, имя живой легенды. Ну или Сунри вовсе не обучалась в тренировочной школе. Иногда, очень редко, возникали тени самоучки. В большинстве случаев какая-нибудь тень-убийца недозволенным образом воспитывала на дому собственных отпрысков. Но Цесами сомневалась, что дело обстояло именно так. Большинство самоучек и тех, кто получил домашнее образование, не смогли бы противостоять и первогодку из тренировочной школы. Лишь немногие любители овладевали умением входить в тень, что считалось базовым навыком каждой тени-убийцы. Сунри была не просто хорошим бойцом. Она двигалась и сражалась как подлинный мастер. Цесами по-прежнему сидела, глубоко погрузившись в раздумья, когда в дверь погреба постучали. В руках у нее, словно сами собой, возникли черные лезвия. Цесами прижалась к шкафу. Вряд ли ей удалось бы убедительно объяснить, отчего она одета в черную кожаную рубаху и плащ, и оружия при ней достаточно, чтобы снабдить целый отряд. Тот, кто вошел в кладовую, уже не вышел бы. Время шло. Больше никто не стучал. Тяжелая деревянная дверь оставалась закрытой, в коридоре не звучал ничей голос. Любопытство одержало верх над цесами. Она поднялась по ступенькам, ведущим к двери, и посмотрела в щель внизу. Никого. Цесами прижала ухо к двери. Тишина. Она осторожно приоткрыла дверь, высунула голову и посмотрела направо и налево. А потом опустила взгляд. На полу, аккуратно сложенная и перевязанная бичевкой, лежала стопка одежды. Нахмурившись, Цесами взяла вещи и вернулась в погреб. Это оказался наряд служанки. Точно по мерке. Несколько минут спустя Цесами вышла из кладовой в обличии компаньонки Кики. Она склонила голову, проходя мимо стражей, и поднялась на третий этаж в том крыле, где обитала княгиня. Один стражник спросил, куда она направляется, а затем позволил ей беспрепятственно идти дальше. Перед дверью покоев, словно телохранитель, стояла Чифана. Мадза Цесами... Ты время даром не теряла. Я думала, что зарабатываю себе репутацию. Когда Цесами собиралась войти, Чифана взяла ее за локоть. На сей раз Цесами стряхнула руку министра. Я сама умею ходить. Чифана издала неодобрительный звук, но настаивать не стала. За дверью начинался длинный темный коридор с мраморным полом, панелями красного дерева на стенах и стеклянным потолком. Коридор завершался роскошной квадратной гостиной с большим очагом посередине. Сунри, скрестив ноги, сидела за круглым столиком. На ней было красивое, почти прозрачное платье. Она ела виноград из миски. Прозрачный наряд, вероятно, предназначался для того, чтобы отвлечь внимание гостя. Упругое, мускулистое тело говорило одновременно о силе и чувственности. Для цесами это был знак, что Сунри безоружна и ничего не скрывает. Она хотела договориться, и большего уединения, чем в этой уютной норке, они не получили бы нигде во всем дворце любезного гостя. Затем Цесами заметила, что левая рука княгини выше локтя туго перевязана. Сначала она испугалась. «Неужели она ранила княгиню Каобу?» «Что теперь? Из-за штор выпрыгнет отряд немых и изрубит ее на куски?» Княгиня подняла голову. «Спасибо, Чифана. Можешь идти». Чифана помедлила. «Хорошо, ваша светлость». Она поклонилась и вышла. Цесами, вытянув шею, смотрела вслед старшей жене, пока за ней со стуком не закрылась дверь. Вы хорошо выдрессировали свою собаку. Беспорядок в управлении начинается с самого верха, — отозвалась Сунри. Гарам, 27 седьмой догмат войны. «Почему у Гарама 40 правил на случай войны и только два на все остальные случаи?» — спросила Цесами. «Второй догмат смирения. Душа голодает, победив и насыщается, потерпев поражение», — произнесла княгиня. Гарам, очевидно, часто проигрывал. На самом деле он погубил больше людей, чем зеленая чума, которая истребила половину империи. Две тени-убийцы уселись и взглянули друг на друга. «Но довольно о мертвых старых лицемерах», — сказала Сунри. «Кажется, у тебя есть вопросы. Спрашивай». «Вы правда тень-убийца?» — выпалила отцы сами. Тело у нее покалывало, нога отбивала ритм, как у зайца. Сунри слегка улыбнулась. «Да, была когда-то. Более того, мы из одной тренировочной школы». «Что?» Цесами не верила своим ушам. «Вы учились в ба по мо -Фо? Школу можно окончить, но нельзя забыть», процитировала княгиня с кривой улыбкой. Внезапно Цесами вспомнила старую легенду, которую пересказывали друг другу девчонки. В каждой школе ходили свои байки, в основном глупые и невероятные, но иногда они содержали частицы правды. Цесами припомнила один рассказ. «Вы и есть сияющая легенда? За пять поколений учеников до меня». «Восходящая звезда школы, которая затем исчезла без следа. Я права? Это вы? Клянусь Тянди, это вы. Что случилось?» Сунри совсем неподобающе для княгини фыркнула. Цесами это понравилось. «Сияющая легенда. Такое глупое прозвище. А насчет того, что случилось?» «Случился император. Возьми себе подушку, сестра». Сунри заговорила другим тоном и явно расслабилась, как только они остались одни. Цесами тоже немного успокоилась и села на подушку. «Я тоже когда-то была молодой и наглой тенью убийцей, как ты теперь», — продолжала Сунри. «Я приняла дерзкое поручение — убить верховного математика, главу имперских ученых. Мне удалось проникнуть в небесный дворец под видом служанки, как и тебе, но, замышляя убийство, я привлекла внимание Сюаньшиня, да не померкнет его слава. Я понравилась императору, и он возвысил меня до своей наложницы». «Потом я стала его женой, затем главным советником, генералом и, наконец, императрицей, а ныне и наследницей». «А как же союз?» — спросила Цесами. «Они ведь все знали». Сунри пожала плечами и подозвала Цесами к столу. Та повиновалась, и Сунри придвинула ей миску с виноградом. «Конечно, но что они могли сделать?» «Они знали и были в ярости, потому что потеряли ценного бойца». Но к тому времени император сделал меня своей наложницей. Союз пытался использовать мое влияние при дворе, но я отказалась. Я стала недосягаема. Ни одна тень-убийца, даже молодая и многообещающая, не стоит того, чтобы навлекать на себя гнев небесного трона. Цесами была потрясена. Значит, история о том, как вы достигли власти, не лгут? Я никогда не слышала их все, но в целом они довольно точны. С ума сойти. Подумать только. «Тень-убийца может в один прекрасный день стать княгиней!» «И вы действительно обучались в Бапа-Мофо?» Сунри подняла руку, повернула ее ладонью вверх и растопырила веером четыре пальца. Это был тайный знак, известный только соученикам. «Поверить не могу», — с восторгом прошептала Цесами. «Это почти как быть в родстве с членом королевской семьи». «Не почти, а на самом деле», — поправила Сунри. «Почему, как ты думаешь, я искала для этого дела именно тебя?» «Правда?» Ты сами редко чувствовала себя столь польщенной. Княгиня стала считать, загибая длинные изящные пальцы. Ты — опытная и безжалостная убийца. Заработки у тебя прекрасные, и ты удивительно успешна. Почти как я. С точки зрения доходов и результатов, конечно, есть акулы покрупнее, но все они гораздо старше тебя. Сделка со срединным кругом была глупой и неблагоразумной, но задним умом мы все крепки. «Держу пари, любая тень-убийца, умеющая держать оружие, ухватилась бы за это предложение. Я бы? Да. Не сомневаюсь, штраф, который на тебя наложили, лишь сыплет соль на рану. Поэтому, как сестра по школе, я хочу дать тебе возможность отработать долг и сбросить цепи». У Сунри, очевидно, была крепкая связь с Союзом, раз она владела внутренней информацией. И она использовала свои знакомства, чтобы побольше разузнать о Цесами. Очень ловко. Цесами слегка растрогалась. Это чувство редко ее посещало. Значит, не все, что говорили о Сунри, было правдой. Впрочем, она не верила, что Сунри действует исключительно из великодушия и сестринской преданности. А вам-то какая выгода? Не сомневаюсь, каждый хочет получить свой кусок, особенно княгиня. Сунри сунула в рот виноградину. Она даже ела изящно. — Настали опасные времена, мадзацы сами. Переговоры с Янцо, мое положение, необходимость жить здесь, во вражеском логове, без своих солдат и немых. все опасно и зыбко. Княгиня может умереть так же легко, как простая крестьянка. Я ищу доверенного человека, который прикроет мне спину. Кто справится с этим лучше, чем сестра по школе? Наша сегодняшняя схватка доказала мне, что ты не только смертоносный воин, но и ценный союзник. Тем более мы связаны с сестринскими узами». Целый час они предавались воспоминаниям о школе, о тех временах, когда обе были юны и наивны. В чем то они походили друг на дружку. Обе поступили в школу в одном возрасте, хотя и разделенные многими поколениями выпускников. Их койки стояли почти рядом. Комнаты, в которых они жили, когда стали старше, находились на соседних этажах. Они смеялись над ужасными общими купальнями и вспоминали, как бегали и играли на улицах Манджиня, где находилась их подпольная школа. Обе выпустились в числе лучших учениц. Обе заключали самые завидные контракты среди сверстников. Цесами чувствовала, что идет по стопам княгини. Когда беседа подошла к концу, ее сомнения полностью рассеялись. Она лишь теперь поняла, как нуждалась в сестре. Особенно в такой влиятельной и богатой. Наконец Цесами спросила. «Так почему же вы пытались убить меня?» Сунри взяла еще виноградину. «А ты почему пыталась убить меня?» «Я не знала, что это вы» ответила Цесами, пожимая плечами. «Я думала, что столкнулась с неведомым врагом. Но вы-то, очевидно, знали, что это я. Если бы я действительно хотела тебя убить, — заметила Сунри, — мы бы не сидели сейчас в моих личных покоях лаками с фруктами». Таким образом, Сунри намекнула, что она сильнее. Цесами, впрочем, это не смутило. Одного лишь слуха о знакомстве с сияющей легендой было достаточно, чтобы прославиться. Следовало обдумать, каким образом обернуть эти сведения к своей выгоде. После завершения службы, конечно. «Что вы вообще делали во дворе?» — поинтересовалась Цесами. «Раз вам не полагается сидеть под охраной». Сунри усмехнулась. «Как тебе известно, дорогая сестра, обыкновенный солдат даже из дворцовой стражи. Мало что может с нами поделать». «Это точно. У Янсо был такой сочный и сладкий виноград, Цесами уплетала его горстями». Княгиня продолжала. «Как только я приехала в Аланто. Чифана, которая отвечает за мою безопасность, сообщила, что тени прибыли живыми, но заверила, что у нее все под контролем. «Представь мое удивление, когда появилась ты», — Сунри улыбнулась, — «и попыталась меня убить. Я пыталась вас защитить. Мне просто хотелось от тебя оторваться, милая, но ты упрямо меня преследовала. Ничего другого я и не ожидала от сестры по школе. Ничего не оставалось, кроме как драться. Ты достойна своей репутации». «Союз сильно ошибся, бросив тебя на поживу волкам, чтобы задобрить шелковых подлиз». Сунри назвала их прозвищем, которое употребляли при лунном дворе. Цесами буквально в нее влюбилась. За безупречно накрашенным лицом и дорогими шелковыми одеждами здесь, в роскошном дворце, скрывалась холодная, как камень, ночная тень убийца. Цесами пришла в восторг от того, что княгиня Сунри не прочь обогреть руки в крови. «И что теперь? Ты нужна мне еще больше прежнего, сестра». Когда речь заходит о наследовании трона, игра становится жестокой. «Ты уже оказала мне большую услугу, предотвратив утечку сведений в Шулань», — сказала Сунри. «Теперь будь еще бдительнее. Здесь много ночных цветков, по меньшей мере два или три чайных дома, а, может быть, даже тени убийцы. Не сомневаюсь, другие князья тоже наняли соглядатаев Помолчав, она добавила, «Мне будет спокойнее, если охранять меня ночью будет кто-то из наших, особенно когда приедет Саан». «Конечно, сестра. Договорились. Когда прибывает шуланский князь?» «Мой пасынок, к счастью, задержался. Он пытается навести порядок на границе с Лауканом и латает дыры в своих порядевших рядах. На стороне шуланя лучшие военные искусники в просвещенных государствах. Но он на собственной шкуре усвоил, что великие войны — это не обязательно великая армия. Мы с Янсо также обговариваем условия, — Сунри поежилась, — брака. Это было бы занятно, не будь ставки столь высоки». Я стремлюсь сохранить границы нетронутыми, а государство самостоятельным, в то время как он думает лишь о том, чтобы устроить самую пышную свадебную церемонию в истории просвещенных государств». Цесами вздрогнула. «Не может быть». «Может», — резко сказала Сунри. «Янцо не дурак. Он знает, что я слабое звено. Чем дольше он тянет, тем слабее я становлюсь. Если я впаду в отчаяние, то начну уступать». Сан тоже это знает. Вот почему он торопится прибыть сюда, прежде чем мы с Янсо договоримся». Цесами нахмурилась. «Так вы хотите заключение союза или нет? Что-то я вас, вельмож, совсем не понимаю». «Оба выхода плохи», — признала Сунри. «К сожалению, брак позволит нам выжить. Войско Син пытается одолеть горы Целу с юга, истребляя все, как саранча. Алибастровая армада преграждает путь моим кораблям на западе». А эти трусливые гияньские цыплята вечно клохчут и убегают. Я могу либо драться сразу со всеми и умереть, либо вступить в брак и выжить». Княгиня поднялась, едва не коснувшись потолка головой. Она была высока. Сунри протянула Цесами руку. «Сестра, теперь ты знаешь правду. Я могу рассчитывать на то, что ты будешь защищать мою тень». Цесами недолго колебалась. Это известие изменило все. Некоторые узы невозможно рассечь. И потом, победа поставит ее по правую руку княгине Каобу. Конечно, все, что угодно для царственной сестры. Будь восторг поменьше, она попыталась бы выбить себе гонорар за службу, но перед ней была не только сестра по школе, но и княгиня, и самая влиятельная женщина в просвещенных государствах. Цесами не сомневалась, что награда за успех будет гораздо выше, чем она могла бы добиться сейчас. «Очень хорошо, сестра. Я знаю, что тебе можно доверять. Ступай, пока тебя не хватились. Сейчас подадут экипаж». Дальше все слегка смешалось. Появилась голос двора и провела цесами по главному коридору, мимо прислуги и стражников. Служанка, которой оказывали такую честь, очевидно, имела особое значение в глазах княгини. Надежды цесами подтвердились. Близость к княгине чего-то стоила. В глазах окружающих она была важной особой и наслаждалась вниманием. Она вышла из дворца любезного гостя и с восторгом обнаружила у подножья лестницы шестиколесный желтый экипаж, запряженный четырьмя львами. Эта роскошная карета предназначалась ей? Цесами уже давно не наслаждалась жизнью. Знаки внимания напоминали теплое солнце после холодной промозглой ночи. Цесами по-прежнему не верилось, что Сунри, княгиня Каобу, пустынная львица, была ночным цветком, происходившим из тех же сомнительных кругов. Кроме того, Сунри оказалась хищником высшего ранга, тень-убийца. При одной мысли об этом у Цесами голова шла кругом. «Одна из нас! Одна из нас!» — пропела Цесами, восторженно размахивая руками, когда экипаж подъехал. Будущее сулило ей столько заманчивого. При лунном дворе связи решали все. Главное, с кем ты можешь поговорить и какую компанию собрать, если дело дойдет до стычки. Иметь прямую связь с одним из правителей просвещенных государств дорогого стоит... Да она обретет потрясающую силу. Даже преступное подземье будет умолять о союзе. Подумать только. Несколько часов назад Цесами всерьёз собиралась бросить убийство. Какая нелепая мысль. Как это прекрасно, прощебетала она, когда кучер развернул перед ней лесенку, ведущую к двери. Цесами питала слабость к экипажам. В таком красивом, впрочем, еще ей кататься не доводилось. Может быть, там даже есть вино. Ей страшно надоел дешевый дзуйжо. От него так болела голова. Забравшись внутрь, сами пощупала мягкие красные подушки. О, какая роскошь! Она схватилась за золотые поручни и алчно уставилась на стенки из черного дерева. Да неприличие богато. Она взглянула на потолок кареты, чтобы полюбоваться висевшим посередине маленьким золотым светильником. Карета тронулась, и он закачался. Неудивительно, что экипаж тянули четыре дзиси. Нужно было сесть. Цесами взглянула в дальний конец длинного экипажа и впервые заметила, что она не одна. Там сидела министр по важнейшим вопросам. Вот кто умел портить приятную минуту. Чифана поднесла к острому птичьему лицу чашку с чаем. «Садись, тень убийца». Цесами повиновалась, волоча ноги точно обиженный ребенок. Подушки оказались мягкими и шелковистыми, как она и ожидала. «Чаю?» — спросила Чифана. Цесами не стала отказываться. «Не знаю, что ты возомнила о своих отношениях с княгиней, глупая девчонка, но я не советую тебе раскатывать губу». Голос Чифана звучал резко и язвительно. «Твое положение не играет никакой роли, как и твое влияние. Значение имеет только то, что тебе поручено. У меня есть задание для тебя и твоих людей. Сбор сведений, немного вмешательства. Ничего такого, что не под силу вашей... компании». «Уже?» Цесами надеялась, что не придется избивать очередную служанку. Прислуга и так огорчилась. Что такое? Министр быстро перечислила несколько поручений. Тогда Цесами и поняла, почему Чифана отправила ее отряд служить именно в такие места. Цесами повторила на зубок. «Еще что-нибудь?» «Мы нашли источник утечки сведений в Шулане. Это никто иной, как господин Аки Ньям, собственной персоной. Он общается с Шуланцами и ведет переговоры у нас за спиной. Нужно его обезвредить». «Вы с ума сошли?» — выпалила Цесами. «Я не могу убить такого знатного вельможу». «Не говори глупостей. Мы не стали бы поощрять эту практику. Не нужно его убивать. Нужно, чтобы он отвлекся и перестал выполнять свои обязанности». Чифана помолчала. «Господин Акиньям, как известно, хороший семьянин. У него много детей. Двенадцать, если я не ошибаюсь. Говорят, он особенно любит самых младших. Кажется, это девочки. С ними можно и расстаться. Убей их». Цесами выплюнула чай, испачкав красивую ткань. «Близнецов? Они еще маленькие». Министра, видимо, это не смущало. «Одной достаточно. Придай случившемуся естественный вид. Я рекомендую яд». «Им четыре года», — проговорила Цесами. «И они такие очаровательные малявки. Может быть, лучше утопим его любимую наложницу?» Чифана склонила голову на бок. «А как ты думаешь, почему тебя сделали их компаньонкой?» Экипаж остановился возле башни благословенного служения. Женщины, не двигаясь, продолжали смотреть друг на друга. Цесами считала, что перед смертью все равны и редко проявляла разборчивость. Исключений было два. Животные, особенно собаки, и дети. Те и другие выходили за рамки ее шаткой нравственности. Цесами наконец решила, что с нее хватит. «Нет, я этого делать не стану. Не буду убивать детей по твоему приказу. Делай эту грязную работу сама. Ты отказываешься от соглашения с княгиней Каобу? Это смертный приговор, тень убийца». Цесами усмехнулась. «Я так не думаю, министр. Мы с не связаны узами, которых тебе не понять. И потом, я обещала защищать Сунри, а не убивать детишек». «С каких это пор, безжалостная тень?» «С тех пор, как я начала проводить с ними целые дни», — ответила Цесами. «Но это неважно. Дочерей Аки я убивать не стану». Министр по важнейшим вопросам гневно уставилась на Цесами, а та на нее. «Даром тебе это не пройдет, тень-убийца. Я не стану убивать детей, сука». «Очень жаль». К счастью, экипаж вовремя остановился у Великой башни благословенного служения. Цесами вышла и захлопнула дверь. Экипаж отъехал, скрипя деревянными колесами по камням. От этого разговора весь восторг как рукой сняло. Теперь Цесами ощущала только горечь во рту.